Если договариваться, то на берегу. Не стану рассказывать, что было дальше. Давным-давно, я еще на втором курсе учился, я провожал одну хорошую девочку из университета домой пешком. Но провожал очень выгодным для себя маршрутом. Мы учились на Маховой, она жила на Садово-Триумфальной, а я в каретном ряду. Поэтому мы вышли из калитки нашего университетского садика. И за разговором пошли к улице Горького, но будто бы ненароком перешли ее, хотя ей проще было бы идти или ехать именно по Горького, миновали Госплан, Дом Союзов, скверик Большого театра и мимо ЦУМа, мимо Пассажа, мимо Столешникова стали подниматься по Петровке вверх. Это я специально так ее повел, чтобы пройти мимо моего дома. Был вечер, пятница, родители с Ксюшей уехали на дачу, в общем, сами понимаете. И вот мы, наконец, дошли до угла каретного ряда и садовой. Мой подъезд, красивый, с двойными стеклянными дверями, был, ну, прямо на углу. И я и так спокойно и подружески сказал ей, «Давай зайдем ко мне. У меня как раз никого нет». «А что делать будем?» — настороженно спросила она. «Ну, — сказал я, — да ничего такого. Чаю попьем, поговорим». «А музыка у тебя есть?» На самом деле музыки-то у меня не было. Но магнитофон был, живые записи Гали, Чаку Джавы, старый Петр Лещенко, представьте себе, и какой-то редкостный джаз, подарок папиного друга Михаила Львовского. Но я, конечно, сказал, полно музыки, целый шкаф пленок, и пластинки есть мама из-за границы привезла еще давно. Старые, но забавные, Марлен Дитрих и все такое. — Ага, — кивнула она. «А еще что-нибудь есть такое? Интересное?» «А то! Альбомы репродукции разных художников тоже мама привозила». «Понятно», — кивнула она. «Но было видно, что ей все это не очень нравится». Тогда я сказал, «А еще у меня есть машинописный Том Гумилева. Мне его Ахмадулина подарила. Сама Белла Ахатовна, мне лично». «А ты, наверное, Гумилева наизусть знаешь?» — спросила она. — Знаю, — сказал я. — И не только его, Пастернака, Мандельштама, Цветаеву. — Понятно, — вздохнула она. — Хорошо. — Что хорошо? — спросил я. — Хорошо, — повторила она. — Спасибо. Мы сейчас пойдем к тебе. Но только давай вот здесь, пока мы вот тут стоим, сразу договоримся. — Давай. А о чем? она пристально посмотрела на меня и строго сказала давай договоримся никакой музыки никаких репродукций главное никаких стихов и вообще никакой болтовни придем и сразу сможешь так да тогда пошли к тебе нет так и скажи я домой пойду мне тут совсем рядом ни за что не стану рассказывать что было дальше.